комбинатория, пригодной не только для познания уже существующих истин, но и для открытия истин совершенно новых. Сочинение Луллие полно символов, аллегорий, афоризмов, каббалистических расчётов и специфического юмора, например, такого: "Вода объявила, что ею короノвали короля, и потому она главная из стихий, но огонь возразил, что этот король всего лишь дерево перевёрнутое кроной вниз". Внешность обманчива. Если верить Марселино Менендесу Пелайо, автору истории испанской мысли, в юности Лулли безумно влюбился в девушку из Генуи, которую повстречал в церкви святой Евлалии. Чтобы отвадить пылкого ухажера, красавица, по одной версии ее звали Амброзия и Дель Кастелло, по другой — Леонорой, пришлось расстегнуть платье и обнажить грудь, изуродованную опухолью. Так будущий философ получил первый серьезный урок о тщете земных страстей и о том, как обманчива бывает внешность. После того случая Лули покинул дом и посвятил себя науке и религии. Эту девушку, явившую редкий пример честности, с ухмылкой замечает Альберто Савиньо, В новой энциклопедии можно читать полную противоположность тудам в пареке с наклеенными ресницами в ставной челюстью и подкладками в бюсгальтере, которая в первую брачную ночь оставила на прикроватной тумбочке не меньше 3/4 самой себя. Молчаливый бык. Главным философом средневековья вне всякого сомнения был Фома Аквинский. Ему удалось соединить платонизм с идеями Аристотеля и христианскими установлениями. Родители Фомы желали для своего отпрыска блестящей карьеры на духовном поприще и были разочарованы, когда он решил вступить в нищенствующий орден доминиканцев. Чтобы заставить Фому отказаться от своего решения, братья похитили его и заключили в башню. Однако он и в заточении продолжал изучать писание в сентенции теолога-схоласта Петра Ломбарцкого и сочинения Аристотеля. Чтобы поколебать решимость Фомы, братья подослали к нему блудницу редкой красоты, но тот прогнал искусительницу, размахивая горящей головёшкой. В конце концов Фома Аквинский сумел настоять на своём и посвятил жизнь наукам и служению Господу. За упрямый неуживчивый характер и немалые габариты Фому прозвали немым быком. Его наставник Альберт Великий говорил: вы зовёте его молчаливым быком? Что ж, когда этот бык замучит, его услышит весь мир. А воскресение каннибалов. Воскресение после страшного суда. Крыю угольный камень христианской веры, хотя не совсем понятно, какими мы должны вернуться к жизни: снова младенцами, отроками, зрелыми людьми или такими, какими застал нас смертный час? Меньшая часть воскрешённых вознесётся на небеса, где станет обитаться подле Господа, а большая же часть попадёт в ад. Фома Аквинского волновал один непростой вопрос: куда после воскресения попадут каннибалы? Ведь они всю жизнь питались человечиной, так что их тела практически полностью состоят из частей других людей, которым тоже предстоит воскреснуть. Что останется от самих каннибалов, чтобы их можно было отправить в ад? подходящий собеседник для бога. Вся средневековая философия вертится вокруг проблемы существования бога. Фома Аквинский и другие философы стремились примирить рациональное мышление и веру. Но в этих дружеских сражениях разум почти всегда проигрывал. Особенно далеко от здравого смысла всё, что связано с божественными явлениями и чудесами. Тем не менее до сих пор время от времени находятся люди, утверждающие, что с ними говорил Господь. Находятся и те, кто готов посмеяться над подобным легковерием. В фольклоре польских евреев есть цикл забавных рассказов о незадачливом малом по имени Срулик. Человеке весьма простодушным, если не сказать недалёким. Он чем-то напоминает знаменитого Гомера Симпсона. В одном из таких историй Срулик прибегает к Равину с отчаянными криками: "Рэбе, рэбе, Господь явился!" Равин, не скрывая скептицизма: "К тебе, что ли? Нет, к Пинхусу. Он сам мне сказал: "Разве ты не знаешь, что Пинхус заядлый обманщик?" Срулик надолго застывает в раздумье и в конце концов недоуменно изрекает: "Действительно? Отчего это Господу вздумалось разговаривать с лжецом?"